Да вдруг все обойдется с этой девицей, а? Она шантажистка и хамка, это бесспорно. Но только Евгения Юрьевна тоже не вчера на свет родилась. И разбираться в людях она умеет. Семь лет агентства по персоналу держать без единого нарекания чай не шутка. За годы работы, наверное, не меньше пары тысяч собеседований провела. Да, не всегда получалось на первой же беседе уличить лентяйку или мелкую воришку или определить, что у кандидатки диплом фальшивый, но человека, способного на подлость, она чувствовала за милю и не пустила бы в чужую семью никогда. А эта девчонка при всем своем неприятном поведении ей показалась порядочной. Относительно порядочной, конечно ей что-то нужно от Кривцовых. Это безусловно. Но Лизочку она не обидит. За это Познякова могла поручиться. Хотя, все равно, конечно, нервничала чрезвычайно. Однако никаких неприятных новостей из особняка Кривцовых не поступало. Мария Благополучно прошла собеседование с хозяйкой и приступила к работе. А через несколько дней Евгении Юрьевне сам Кривцов позвонил и в своей обычной снисходительной манере заявил, что девчонка, конечно, слишком молодая, на опытного воспитателя не тянет и в развивающих методиках путается, но старается, и, главное, с Лизой общий язык вроде бы нашла. Дочка даже смеяться начала. Похвастался бизнесмен и саркастически добавил. «Впервые после инцидента с вашей предыдущей няней». Таким тоном говорит, будто она, Евгения Юрьевна, виновата, что в его особняке нянь убивают. «Они нашли еще, кто ее убил?» Осторожно поинтересовалась женщина. «Да нет, конечно». Отмахнулся Кривцов и, не прощаясь, бросил трубку. А сегодня в ее кабинет заглянула взволнованная секретарша, плотно прикрыла за собой дверь, зашептала Евгения Юрьевна. — К вам там и из милиции. И сердце, истерзанное теми давними переживаниями, снова оборвалось. Познякова побледнела пересохшими губами вымолвила. — Зачем? — сказал по поводу няни Кривцовых. — Какой? — вырвалось у Евгении Юрьевны. Секретарша взглянула удивленно. — Ну, Насте, естественно, ее ж убили. — На душе слегка отлегло, но опера подтянутого, мускулистого, обаятельного Евгения Юрьевна все равно встретила напряженно. Вымученно улыбнулась, пробормотала. — Пожалуйста, проходите. Присаживайтесь. — Чем могу служить? Тот с удовольствием плюхнулся в мягкое гостевое кресло, окинул одобрительным взглядом интерьер кабинета, тщательно продуманный в своей дорогой небрежности, и вкратчиво произнес. — Евгения Юрьевна, разговор у нас с вами будет долгим не очень простым, и чтобы не тратить время и драгоценное ваше, и не менее драгоценное мое, давайте сразу договоримся. Говорить вы будете правду, и ничего, кроме нее. Мне скрывать нечего, — пожал опричами Познякова, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал естественно. «Что вы хотите знать?» Как вы познакомились с Анастасией Павлючковой? — Как и с сотнями других претенденток на работу. Сначала она прислала запрос на сайт моего агентства в раздел для соискателей. Я отправила ей анкету. Ее биографии и послужной список меня в целом устроили, и я пригласила Анастасию на собеседование. Можете вспомнить, когда это было? «С точностью до дня нет», — покачала головой Евгения Юрьевна. «Пять лет назад, по-моему. Летом. В июле, кажется. Но я могу попросить секретаря, что подняла архивы, пока не надо», — отозвался оперативник. «И что было дальше?» «Да все как всегда. Анастасия предъявила мне паспорт». «Диплом об окончании вуза, львовского педагогического, по-моему, рекомендацию с предыдущего места работы, весьма позитивную. А почему она оттуда ушла?» «Ну, как обычно. Ребенок вырос, должен был пойти в школу», — улыбнулась Евгения Юрьевна. «И, кстати, в той семье Анастасию очень просили и дальше остаться с ними, только уже на полставке» забирать мальчика после занятий, ну, помогать уроки учить. Но ее такой график не устраивал. она хотела полную занятость. Да и зарплату, сказала, платят не очень, а просить, чтоб повысили, неудобно, там люди не особенно богатые были. — У вас остались координаты ее предыдущих работодателей? — перебил охранник. — Да, наверное, — кивнула Познякова. — Ксерокопии рекомендации в архиве есть точно, а... Телефон, наверное, даже в записной книжке. Я ведь сама им звонила, расспрашивала про Настю. Поискать номер? Успеется. Вновь отмахнулся следователь и продолжил допрос. И вы что, только на основании этих рекомендаций предложили Анастасию Кривцовым? Прозвучал вопрос резко, однако Елену Юрьевну отнюдь не смутил. Ей за свою работу стыдиться нечего. Еще ни одного заказчика не подвела, потому на Рублевке ее и ценят. — Конечно же нет, — улыбнулась она. — Я допускаю соискателей к собеседованиям лишь после тщательной проверки. Давно отработанная схема, запрос в милицию, подлинный ли паспорт, запрос в учебное заведение. Все пробиваем. — Серьезные у вас связи, — прищурился собеседник. — Павлючкова ведь гражданкой Украины была и прописана на хуторе под Конотопом. — Подобные проверки стоят недешево. А что делать? — Не они же. Они почти все с Украины, — парировала Евгения Юрьевна. — Приходится идти на дополнительные расходы. Безопасность важнее. «У нас, кстати, все официально. С детективным агентством договор. Я понял», — вздохнул следователь. «Значит, Павлючкова вас устроила по всем статьям. И что было потом?» «Да опять все как обычно», — усмехнулась Евгения Юрьевна. Разместила ее анкету на сайте, и параллельно сама ее предлагала тем, кто искал няню, Обязательно с высшим образованием, проживанием и на полную занятость. Отправляла на пробные дни. Первые заказчики ее не взяли. Формулировка, кажется, такая была, слишком заполошная. Хотя мне Настя совсем такой не показалась. Во вторую семью Настя сама не пошла, и я ее поняла. Там мамаша совсем невменяемая. Ну а третьими стали Кривцовы. Их Павлючкова устроила, и они ей понравились. Вот так и работала у них четыре с половиной года. Собственно, это все. Выходные дни у нее были? Отпуска. Продолжал докапываться следователь. Она по вахте работала. Три месяца у Кривцовых — неделя отпуска. Сразу, конечно, домой мчалась, в свой конотоп. У нее там дочка. Ну и летом ее на месяц отпускали. Пока что... Ни один из вопросов следователя Евгению Юрьевну не смутил. Она расслабилась и даже начала подумывать, не угостить ли неугомонного, но очень даже симпатичного милиционера чашечкой кофе. И вдруг громом среди ясного неба прозвучало. А теперь послушайте меня, Евгения Юрьевна. Анастасия Павлючкова действительно проживает на Украине под канотопом. Растит дочь. Десять лет назад приехала в Москву, устроилась с няней и работала без нареканий в нескольких семьях. Но только когда ушла из последней, она не стала искать себе никакой новой работы, собрала чемодан и отправилась домой на свой хутор и благополучно проживает там и поныне. А по ее документам, столь вами якобы тщательно проверенным, в семье Кривцовых работал совсем другой человек. И у Евгении Юрьевны внутри все оборвалось.